Глава третья «Синьорина Роза!» Настойчивый голос пробивался через пелену боли. Голова трещала так, что казалось вот-вот и расколется. «Как вы?» Кто-то осторожно прикоснулся к моему плечу. Это простое действие вызвало волну боли по всему телу. о Простонала я и смогла таки разлепить веки. Первое, что увидела, это полное беспокойство карии глаза какой-то женщины. «Пить!» — прохрипела я, испугавшись собственного голоса. Он был другим, даже интонации иные. И говорила я не по-русски. чудные дела твои!» Память возвращалась урывками. И все же я смогла вспомнить иконную прогулку по опиевой дороге. И как вылетела из седла взбесившаяся кобыла, будь она неладна. Тем временем испуганная женщина исчезла из поля зрения, а веки мои снова потяжелели. Но через пару мгновений меня осторожно приподняли и прижали к губам край какой-то фляжки. Жадно присосавшись, осушила все до дна. Им мне было глубоко фиолетово, что вода имела странный болотистый привкус. И еще оказалась омерзительно теплой. Я отправила пастушка Абели, что пас неподалеку кост в поместье. «Простите, моя синьорина!» Но без помощи донора Селини мы не справимся. У вас сильный ушиб головы. Шишка выскочила. Синьорина, но я далеко не юная девушка. Я бабушка уже. Вода чуть взбодрила. Стало легче дышать, и минут через десять тишины я попросила девушку помочь мне сесть. Она ловко приобняла меня за плечи, и я с кряхтением приподнялась. С помощью незнакомки и даже оперевшись об нее, приняла более-менее вертикальное положение. Голова все же закружилась, несмотря на всю осторожность. Что же, если больно, значит, я жива. А это обстоятельство уже невероятно радует. Теперь странности. На мне было платье из явно дорогой легкой ткани, но блекло зеленоватого, какого-то невнятного окраса, подпоясанное на античный манер под грудью такого же цвета кушаком. Также я была укутана в плотный бархатный плащ грязно-винного с примесью ржавчины оттенка. На узких стопах красовались мягкие, кожаные то ли балетки, то ли туфли. Явно кустарного производства, ибо были все же грубоваты и даже немного, но отличались друг от друга длиной. На тонкой, вовсе не моей талии, висел кожаный кошель. Он был скорее пуст, чем полон, потому что, когда я к нему прикоснулась, там звякнули от силы пару монет. Руки тоже были не мои. Тонкие кисти, белоснежная полупрозрачная кожа, даже вены были видны. Сделав вид, что хочу потрогать голову и саднящую шишку, подняла ладонь к лицу и быстро пробежалась по гладкой коже щек, лба. Коснулась мягких, пушистых, точно не моих волос. Ссадину на затылке тоже тронула, едва-едва, поскольку было очень больно, а шишка пугала размерами и Я чувствую боль. Тела, пусть пока и с трудом, но послушна мне. Ощущаю запахи. Слышу звуки леса. Это точно я. И это не сон. Это страшная, пугающая в своей загадочности реальность. Но ведь такого быть не может. Али может. Зачем вы, сеньорина Роза, тревожите рану? Не стоит. Лучше пусть лекарь поглядит. Как тебя зовут? Решилась я и поймала полные удивления и тихой паники взор. «Синьорина, вы не помните?» о же, Пресвятая Матерь Божья Мария, вам память отшибла!» Девушка натурально испугалась за меня. Я это почувствовала. «Так не сыграешь». «Значит, прежняя хозяйка тела, как страшно-то звучит, была я небезразлична». «Наверное». Поморщилась я, потому что меня немного затошнило, и голова снова закружилась. Сотрясение, не иначе. «Эмилия меня зовут, я ваша личная служанка, вы меня Эми кличите!» Губы девушки задрожали. Я моргнула, благодаря за ответ, и открыла было рот, чтобы задать следующий вопрос. Как в поле моего зрения появилась медленно ступая, красивая, с тонкими ногами гнидая лошадь. Вы пытались сбежать от судьбы вам уготованной. Прошептала Эмилия, проследив за моим задумчивым взором. Вон и моя кобылка. Мы сорвались поутру. Когда еще солнце не взошло, скакали быстро, чтобы успеть к вашему возлюбленному. Но вы налетели на тот сук, и вас вышибло из седла. Девушка говорила быстро, словно боялась не успеть. Вдруг вдали послышался топот и какой-то странный надсадный скрип. Даже земля чуть задрожала. И чем ближе был весь этот шум, тем хуже становилось мне. Любое внешнее воздействие причиняло мне физические неудобства. Голова закружилась, а к горлу подкатил тошнотворный ком. Тем не менее, сжав челюсти, я повернула голову в ту сторону, откуда доносились противные звуки, и увидела, как из-за угла выскочила кавалькада из дюжины всадников, не меньше, и рванула прямо в нашу сторону. Самый последний ехала карета, знавшая лучшие времена. И именно она так жутко грохотала, пугая живность намного много миля крест. «Боже, это невыносимо!» Прошептала себе под нос и сжала уши руками, лишь бы хоть немного приглушить противные звуки. «Синьорина Ричи!» Рядом с нами первым поравнялся всадник на вороном с мощной грудью жеребце. «Как вы?» Голос был холоден и странно равнодушен. «Жить буду», — тихо ответила я. Мужчина замер против солнца, и я смогла разглядеть лишь силуэт. Черты лица остались скрыты, да и неинтересно мне было, поскольку в первую очередь меня заботило собственное состояние. Но пока встать и самостоятельно двигаться не могу. «Позвольте мне помочь вам». Глубокий баритон был все так же льдисто неприятен. Но, тем не менее, незнакомец спешился и подошел ко мне, чтобы очень бережно поднять меня на руки. Странное ощущение, должна признаться. Я уже и забыла, каково это, когда тебя без всяких усилий, словно пушинку, несут сильные мужские руки. Неожиданно, но даже боль чуть отступила перед тем смущением, что опалило щеки и кончики ушей. Молодой человек пах хвоей и ветром и Я чуть приподняла глаза и натолкнулась на жгуче черное, опушенные длинными, загнутыми кверху ресницами. Он смотрел точно на меня, вгоняя в краску пуще прежнего. Впервые за много лет я растерялась, не зная, как быть, прикрыла веки, чтобы собраться с мыслями. Через несколько мгновений меня осторожно уложили на лавку внутри той самой кареты развалюхи. «О, нет!» Встрепенулась я, затолкав пробудившиеся странные чувства куда подальше. «Эта колымага добьет меня!» Взмолилась я, не на шутку испугавшись. «Уж лучше верхом!» «Вы уверены, сеньорина Ричи?» Нахмурился мужчина, и я снова посмотрела в черные, словно бездонные омуты, глаза. «Сеньор, простите, я не знаю, как вас зовут, но в своем решении уверена». На мои слова незнакомец нахмурился. «Вы не помните, кто я?» «А должна?» Огрызнулась я. Когда болит голова и ноет все тело, не до расшаркиваний. «Дон Расселини, сеньорина Роза сильно ударилась головой!» Рядом со мной возникла Эми. и от чего отчего-то не помнит никого!» Голос ее снова задрожал. «Я уже испугалась, что молодая женщина сейчас разревется. Но нет!» Она смогла сдержаться. «Вот как!» – пробормотал Дон, и в голосе его мелькнуло сожаление. А дальше он махнул кому-то и приказал. «Федерико, возьми сеньорину Розу!» После его слов меня накрыла странная волна разочарования. Мне хотелось, чтобы... Что? Роза, не дури! И каково же было мое удивление, когда этот самый Федерик, оказавшийся хмурым великаном, подхватил меня на руки, подал мое вялое тело уже оседлавшему своего помощного жеребца дону расселений, а радость кольнувшую куда то в центр груди я постаралась побыстрее заглушить ковальканы во главе с доном расселления двигалось неспешно явно из за меня ибо быструю скачку выдержать мне было не по силам, укутанная в свой же ржаво коричневый плащ бережно прижатая к широкой мужской груди где под самым ухом ровно билось его сердце я уснула, а проснулась от криков людей. «Ты нашел ее!» Разлепив веки, уставилась на злорадно скривившую красивое личико женщину. Та стояла на широкой лестнице перед большим из темно-серого камня особняком. «Дорогая моя дочка!» Прытко подскочив к нам, она хотела было сдернуть меня вниз, но тот самый Федерико оказался проворнее и, перехватив меня из рук Дона Расселине, осторожно поставил на ноги. Я качнулась, как ветка на ветру, но Эмилия перехватила меня и помогла выровняться. «Донна Ричи!» Голос моего спасителя был вежлив, но от него веяло такой стужей, что даже я поежилась. Кажется, Дону не нравилась эта тетка, и я чего-то разделяла его неприязнь. «Синьорина Роза сильно ушиблась головой», У нее рассечен затылок и налилась шишка. Благо, кровь запеклась и перестала бежать. Вам бы лучше кликнуть лекаря, сеньора Альберто, пока я отнесу вашу патчерицу в ее комнаты. Донна Ричи, оказавшаяся, если верить словам дона Расселине, моей мачехой, недовольно поджала и без того тонкие губы, но кивнула, соглашаясь. А дальше меня снова подхватили на руки и понесли куда-то вперед. Быстро, но аккуратно. Двери в комнату распахнула расторопная Эми, и Дон, внеся меня внутрь, уложил на кровать. «Отдыхайте, сеньорина Роза. Скорейшего вам выздоровления!» Кинув на меня нечитаемый взгляд, мужчина вышел из помещения.